Глава шестнадцатая. «Да, я дома, конечно, приезжайте. Спасибо. До свидания». Маргет Дюблинг постояла с трубкой в руке, пытаясь собраться с мыслями. Ладони были потными. Маргет, очень худая женщина с коротко стриженными седыми волосами и острым носом, носила очки с толстыми стеклами, делавшие ее похожей на неясыть. В ее красивом старом доме, сложенном из камня, Было полно лестниц, но Маргет, несмотря на ее 75 лет, это не затрудняло. Врач утверждал, что ее здоровье куда лучше, чем бывает в ее возрасте. Настанет день, когда она больше не сможет подниматься и спускаться по лестницам, но и тогда Маргет не покинет свой дом. В Йеслевсхаморе жили уже шесть поколений дюблингов, и Маргет не собиралась прерывать семейную традицию. Она любила и свой дом, и свой край. Почти сто лет назад у этих берегов базировалась крупнейшая торговая флотилия Швеции. Но если Овсхамору не хватало настоящей гавани, рыбацкий поселок так и не стал процветающим, как соседние Брантовик и Шиллинги. Зато в нем сохранились старинные домики и пестрое очарование. Если Овсхамор никто не эксплуатировал, здесь не было ни летней дачной суеты, ни темных запертых на зиму домов. Во всяком случае, до тех пор, пока здесь не объявилась Джесси Андерсон. Джесси принялась уродовать прекрасные болотные луга, смущать души местных жителей обещаниями и посулами. А теперь Джесси мертва. Маргет переложила трубку из одной руки в другую, поочередно вытерла ладони о штаны и набрала хорошо знакомый номер. Вилла Шохольм произнес мужской голос. «Привет, альфреда Это Маргет. Маргет надеялась, что ответит Ян Эрик. С ним она могла бы говорить, точнее слушать его монологи часами. С Альфреда было гораздо сложнее. У Маргет всегда возникало чувство, что этот атлетически сложенный человек не любит говорить по телефону и старается сказать как можно меньше. Словно боится, что его кто-нибудь услышит. А может и ей стоило бы бояться, учитывая, что стоит на кону. «Ян Эрик дома?» — спросила Маргет. «К сожалению, он сейчас не может подойти». А -а -а. Маргет в нерешительности помолчала. Очки съехали, и она пальцем вернула их на переносицу. «Передай ему, пожалуйста, что мне только что звонили из полиции. Полицейские уже едут, хотят задать несколько вопросов о Джессе Андерсон. Я подумала, что они, наверное, и к вам соберутся. Просто хотела предупредить...» Несколько секунд в трубке было тихо. Кто звонил? Туви Эспинг, которая служит в Симрисхамне. А, да, она звонила. Они приедут к нам около одиннадцати. Оба снова замолчали. альфреда явно высказался до конца. Значит, он в курсе, что полицейские собираются к ним, но не счел нужным сообщить об этом ей Маргет. Хотя рыльца в пуху у всех троих. Маргет глубоко вздохнула и спросила. но «Ну, так что будем говорить?» «Оказаться в Саабе Винстона – все равно, что оказаться у него в голове», – подумала Эспинг. «Стерильно, как в операционной. Машина ухоженная, но с налетом старомодности». К тому же за рулем Винстон вел себя, как учительница воскресной школы. Скорость не превышал и останавливался у каждого знака «стоп» хотя они полицейские при исполнении, а их машина единственная на дороге. По мнению Эспинг, Винстон своим желанием ехать на собственной машине выражал неодобрение ее верному Вольво, что никак не улучшило их отношений. Телефон прервал ее размышления в третий раз за три минуты. На экране высветилось имя «Юнный Остерман». Эспинг сбросила звонок. «Кто-то жаждет до вас добраться», — заметил Винстон. Одна журналистка из Симбрис Хаммансбладет. «Со вчерашнего дня никак не отстанет». «Понятно. Очень разумно, что вы предоставили общение с журналистами Эл-Йо». Эспинг вздрогнула. «Неужели Винстон только что одобрил ее действия?» Она ни в коем случае не собиралась разговаривать с юной Остерман. Их родители дружили, и когда Эспинг была маленькой, юнна иногда приглядывала за ней. Эспинг восхищалась юной. смотрела на нее, как на клёвую старшую сестру. Все изменилось, когда Эспинг начала служить в полиции. Юнна не раз и не два своими публикациями осложняла полицейским работу, а однажды даже чуть не сорвала задержание, в котором должна была участвовать Эспинг. После того случая Эспинг перестала доверять Юнне и постаралась свести контакты с ней к минимуму. Она перевела телефон в беззвучный режим. «Итак, что мы знаем о Маргет Дюблинг?» – спросил Винстон. «75 лет. Родилась и выросла в Ислю в Схамморе, начала Эспинг. «Уже много лет председательствует в муниципальном совете. Маргет, можно сказать, ветеран протестного движения. Успела попротестовать против АЭСу в Барсибеке, против расширения Истатской гавани, а также шоссе Е-22, против тралиньи, ловли угря, сельди и наверняка еще какой-нибудь рыбы». Все это есть на ее странице в Фейсбуке. Фотографии там же. Маргет Дюблинг жила неподалеку от берега. На верхнем этаже дома, одного из самых внушительных в Йеслёвсхаморе, было большое круглое окно, выходившее на море. Винстон и Эспинг оставили машину у красивой кованой калитки, отделявшей участок от узкой улочки. В окнах двух домов, стоявших через дорогу, угадывались за занавесками осторожные движения. «За нами явно наблюдают», — констатировал Винстон. «Телефон это у всех есть», — заметила Эспинг. «Так устроена жизнь в маленьких городках. Люди приглядывают за соседями, особенно если к соседям является полиция». Эспинг открыла калитку, и они поднялись по каменным ступенькам. Стоило ей протянуть руку к звонку, как где-то в доме залаяла собака. Винстона передернула. «Опять животные Эстерлен, похоже, просто кишит зверями. Он провел рукой по карману, проверяя, переложил ли он ролик, когда переодевался. Маргет открыла дверь, и лай затих. «Здравствуйте. Проходите, пожалуйста». Винстон огляделся, высматривая собаку, и готовясь отстаивать свой костюм. Маргет заметила его взгляды и указала на коробочку, укрепленную над вешалкой для пальто. «Лай — это запись!» По ту сторону двери есть датчик движения. Забавная штучка. Сын подарил. Он часто бывает по делам в Азии, там и купил. Я эту собачку называю Бельман-позвонок. Схема была на японском, так что пришлось повозиться. но ну, а теперь позвонок отлично лает, правда? У Маргет был старомодный сконский выговор, и Винстон понимал ее не без усилий. Но он обратил внимание не только на местный выговор. Стоявшая перед ним невысокая женщина явно нервничала. Голос звучал неестественно, к тому же Маргет то и дело теребила огромные очки, словно чтобы занять руки. Маргет подвела их к большому дивану с жесткой набивкой. На журнальном столике уже ждала блюдо с домашним печеньем. Гостиная была оформлена в морском стиле. Барометр, латунная рында, старые такелажные шкивы и тали и, естественно, несколько картин маслом, изображавших парусники. «Какой красивый дом», — сказал Винстон, чтобы разговорить Маргет. «Родовое гнездо?» Трюк сработал. Маргет кивнула. «Род дюблингов можно проследить вплоть до 1611 года. Большинство моих предков были моряками. Море у нас в крови», — говаривал мой отец. «Этот дом, якобы дюблинг, мой прадед по отцовской линии, «Выстроил на доходы от контрабанды спиртного. Но срок давности по этому преступлению давно прошел, так что берите печенье». Винстон и Эспинг послушались. «Другой мой предок пиратствовал во время Кальмарской войны», продолжала Маргет. «У него имелось каперское свидетельство, выданное лично датским королем. Вы, конечно, знаете, что Скона стал шведским только в 1658. -м. Мы все еще шведы по неволе». «Кстати, о поневоле. Как вы относитесь к Ислев-Странду?» спросил Винстон, чтобы вернуть разговор в нужное ему столетие. Насколько я понял, Джесси Андерсон вызывала здесь неприязнь. Маргет со звоном поставила чашку. Ей стало жарко, тревогу как ветром сдуло. О мертвых плохо не говорят, но Джесси Андерсон была скользкой, как угорь. Слышали, как она хвасталась своей передаче? Я в воскресенье слушал радио на кухне. «Если клиентам не нравится то, что им показывают, надо перевести их внимание на что-нибудь другое». «Вот ее слова! Именно это она и сделала!» Сухонькая старушка покачала головой. Все вокруг понимали, с этим проектом с самого начала дело было нечисто. Как, например, Джесси решилась заплатить Софи в несколько миллионов за кусок бесполезного болотного луга, если только она с самого начала не знала, что возражений со стороны блюстителей береговой линии не будет? Откуда Джесси знала, что разрешение на застройку без помех пройдет всей инстанции? Что жалобы окажутся бессильны? Где-то здесь собака зарыта, помяните мое слово. Винстон украдкой вынул записную книжку, заметив краем глаза, что Эспинг уже включила диктофон. Ну а сами дома? Взволнованно продолжала Маргет. Уродливые бетонные коробки. Абсолютное неуважение, что к истории Эстерлена, что к его архитектурным традициям. Джесси даже пыталась обнести оградой пляж, превратить все в заповедник для богатых. Но это еще не самое плохое. Она отпила кофе, словно чтобы укрепиться духом, и снова заговорила. На самом деле администрация поселка практически поставила крест на проекте. Мы устраивали митинги протеста перед муниципалитетом. Собирали подписи, помогали соседям составлять жалобы, писали письма в газеты и посты в Фейсбуке. Сюда приезжали телевидение, пресса радио, и все были на нашей стороне. Давид против Голиафа. «Под соседями вы разумеете Яна Эрика и Альфреда шохальмов констатировала Эспинг. Винстон бросил на нее раздраженный взгляд. Не стоило перебивать свидетельницу. «Разумеется», – ответила Маргет. «Им, беднягам, хуже всех пришлось. Шум стройки так мешал Яну Эрику, что он заболел». Ему пришлось отказаться от нескольких больших ролей. Маргетт горько посмотрела в свою чашку. «У нас почти получилось. Мы тормозили строительство, жаловались, привлекали внимание к негативным моментам, и все это сделало свое дело. Покупатели почуяли неладное. У Джесси стали иссякать деньги. Одному подрядчику не заплатили. Начались ссоры из-за счетов. Но тут Джесси прознала о скульптуре. «The hook? которая стоит в доме», — вставила Эспинг. «Именно!» — кивнула Маргет. «Ульсен — художник, знаменит на весь мир, но в Швеции его работ очень немного. Его скульптура сделала бы если Ислёвсхаммер достопримечательностью пасхального фестиваля искусств. Идея-то была моя. Я нашла эту скульптуру в ателье Ульсена. Рыболовный крюк — связь с историей нашего поселка». Маргет сцепила руки на колени. Ульсен очень любезно предложил оставить скульптуру за нами, подождать полгода, пока мы не соберем деньги. Мы объявили сбор, устраивали ярмарки, обращались за помощью в разные фонды. Костяшки, сцепленных на колени рук, медленно белели. Но тут явилась Джесси Андерсон и увела скульптуру прямо у нас из-под носа. Она обещала подарить ее поселку, как только продаст свои жуткие дома. «Откуда у нее взялись деньги, если проекту уже грозило банкротство?» спросила Эспинг. «Да хер его знает!» Грубое ругательство в устах этой хрупкой женщины прозвучало настолько неожиданно, что Эспинг и Винстон вздрогнули. «Я же говорю, с этим проектом что-то нечисто!» Маргет задышала медленно, словно стараясь взять себя в руки. «Вообще дело вовсе не в чьей-то там доброй воле, а в холодном расчете!» «Покупка скульптуры сделала Джесси хорошую рекламу и заново пробудила интерес к проекту. И в то же время наше единство дало трещину. Все равно первая вилла была уже наполовину готова, и тут вдруг поселок получает скульптуру, а деньги можно пустить на что-нибудь еще, — рассуждали жители. Многие сдались, позволили этой пергидрольной стерве одержать верх». «Но не вы», — сказал Винстон. «Только не я». Маргет энергично затрясла головой. «Нас, не поддавшихся на уловки Джесси, мало. Шохальм и я и кое-кто еще. И, конечно, наш дорогой Николовиус!» «Кто?» — спросил Винстон, записывая имя в блокнот. «Так вы не читали Николовиуса?» — Маргет просияла. «Который пишет в Симбрис Хаммонсбладет. Тогда вы многое потеряли. Он много писал о в странде критиковал его. Подождите, я сейчас!» Маргет подхватилась с кресла и сбегала за папкой с газетными вырезками. Во всех речь шла о Ислёвстранде. На некоторых фотографиях была сама Маргет, на других — Ян Эрик и Альфреда. «Вот, смотрите!» Одно послание называлось «Неприкрытая жадность сикофантов». Текст был написан хорошим языком с тщательно подобранными словами, но показался Винстону многословным и слегка старомодным. Автор довольно прозрачно намекал на Джесси Андерсон, Софи Врам и других потенциальных покупателей, как на людей алчных, не чувствующих души Эстерлена. Следующее письмо называлось «Пути зла не доводят до добра». Подводка давала понять, что разрешение на стройку было получено путем каких-то махинаций. Третье послание называлось «Час возмездия». Все строят предположения насчет того, кто же этот Николовиус. «Но никто его не знает», — сказала Маргет. «Реального Николовиуса звали Ниль Словен. Он был пастором, писателем и переводчиком. Жил в начале XIX века. Именно в его трудах впервые появляется слово «Эстерлен». «Кто бы ни скрывался за псевдонимом, этот человек — знаток нашей истории». Хрупкая женщина захлопнула папку и таинственно улыбнулась. «Могу заверить, что Николовиуса читает практически весь Эстерлен. «Его тексты просто пронзают на вылет!» Винстон и Эспинг обменялись быстрыми взглядами. Маргет прикрыла рот ладонью и просипела. «Простите, я неудачно выразилась!»